Глава седьмая. Первый королевский обед Тома. Немного позже часу пополудни Том смиренно покорился церемонии одевания к обеду. Он очутился таким же нарядным, как и прежде, но на нем сменили все, начиная с брыжей и кончая чулками. Затем его торжественно привели в обширную богато украшенную залу, где был накрыт стол на одну персону. Посуда была вся из литого серебра с бесценными художественными украшениями работы знаменитого Бенвенута Челини. Зала была до половины полна благородными слугами. Капеллан прочел молитву. Том уже собирался накинуться на яство. Он так издавна привык голодать, но его остановил стольничий граф Беркли, который подвязал ему салфетку под подбородок. Великая должность подвязывания салфетки принцу Эльскому была наследственной в роду этого вельможи. Рядом стоял кравчий Тома, предупреждавший все его попытки самому налить себе вина. Тут же присутствовал сановник, готовый по первому требованию отведать всякое подозрительное кушанье и подвергнуться риску быть отравленным. В то время это лицо существовало уже больше для виду и редко призывалось к исполнению своей должности. Но были времена, когда его звание было сопряжено с опасностью для жизни и не представляло завидной почести. Странно, почему не употребляли на это собаку или химика, но ведь все обычаи королевские странны. Милорд Дарси, первый камергер, был тут же, бог весь для какой надобности, тем не менее он был на лицо и нечего об этом толковать. Кроме того, лорд Обершенг стоял за стулом Тома, наблюдая за церемонией, совершавшейся под распоряжением лорда Великого синешаля и лорд Оберкухмистера. У Тома было всего-навсего 348 личных слуг, кроме этих. Но, конечно, они не все собрались в этой зале. Тут не было и четверти всего штата. Том даже не подозревал об их существовании. Все присутствовавшие были предварительно вышкалены и обязаны помнить, что принц временно не в своем уме. Следовательно, они должны тщательно избегать выражать удивление по поводу его причуд. Скоро эти причуды обнаружились перед ними во всей своей красе, но возбудили в них только сострадание и печаль, а отнюдь не смех. Тяжело им было видеть возлюбленного принца в таком грустном положении. Бедный Том без церемонии ел руками, но никто не улыбнулся, не подал даже виду, что замечает эту странность. С любопытством и с глубоким интересом он принялся рассматривать красивую узорную ткань салфетки и молвил простодушно «Пожалуйста, уберите ее, а то я нечаянно могу запачкать». Наследственный стольничий почтительно отвязал салфетку, не проронив ни слова в возражение. Том с любопытством уставился на брюкву и латук, спросив, что это такое и можно ли это есть, ибо недавно начали разводить эти овощи на месте, в Англии вместо того, чтобы вывозить их из Голландии в качестве редкого лакомства. На его вопросы отвечали с серьезной почтительностью, не обнаруживая ни тени удивления. Окончив десерт, он набил себе карманы орехами, но никто как будто не заметил этой проделки и даже глазом не моргнул. В ту же минуту Том и сам сконфузился своего поступка. Это было единственное движение, которое ему позволили совершить без посторонней помощи во время трапезы, и теперь... Ему показалось, что он сделал крайне неприличную выходку, недостойную принца. Вдобавок мускулы его лица вдруг стало поддергивать, а кончик носа сморщился и задрожал. Это долго не прекращалось, и Том пришел в сильнейшее смущение. Он бросал умоляющие взгляды то на одного лорда, то на другого, и глаза его налились слезами. Все бросились к нему с тревожными лицами и умоляли объяснить, что с ним случилось. Том отвечал с наивным испугом. «Простите великодушно, мой нос чешется невыносимо. Каков обычай в подобном случае? Пожалуйста, говорите поскорее, я больше не в силах вытерпеть!» Никто не улыбнулся, но все были в печальном недоумении и переглядывались между собою, глазами спрашивая друг у друга совета. Но тут встретилось непреодолимое препятствие. Во всей английской истории не было указаний, как выпутаться из такого затруднения. Церемония и не оказалась в зале. Никто из присутствовавших не отважился углубиться в эту неведомую область и не рисковал разрешить эту серьезную задачу. Увы, не было наследственного лорда для чесания носа. Между тем слезы хлынули из глаз Тома и неудержимо полились по щекам. Его нос чесался пуще прежнего и требовал немедленной помощи. Наконец, природа победила преграды этикета». Том втайне помолился о прощении, в случае, если он творит недоброе, и облегчил огорченные сердца своей свиты, почесав себе нос собственноручно. Когда обед кончился, один из лордов подал Тому широкий плоский золотой сосуд с розовой водой для полоскания рта и омовения рук. А Милорд, наследственный стольничий, подошел с салфеткой. Том уставился на блюдо в недоумении потом поднес его к губам и, важно, отпил глоток. Но тотчас же возвратил его обратно. «Нет, это питье мне не по вкусу, милорд, запах приятный, зато крепости в нем никакой». Это новая эксцентричная выход принца наполнила все сердца огорчением, и при таком грустном зрелище никому не приходило в голову смеяться. Вслед за тем Том сделал еще одну бессознательную оплошность. Он вышел из-за стола как раз в ту минуту, когда капеллан встал за его стулом и с воздетыми руками и очами приготовился произнести благодарственную молитву, но и тут никто не подал виду, что заметил неприличный поступок принца. По просьбе нашего маленького друга его проводили в собственный кабинет и оставили наедине со своими мыслями. По дубовым панелям висели на крючках различные принадлежности полного вооружения из блестящей стали, испещренные прекрасными узорами и искусно вычеканенными из золота. Эти воинственные доспехи принадлежали подлинному принцу. Недавний подарок королевы. Том надел на себя латы, рукавицы, шлем, украшенный перьями, словом, все, что мог надеть без посторонней помощи. У него даже мелькнула мысль позвать кого-нибудь и докончить облачение, но вдруг он вспомнил об орехах, принесенных от обеда, и подумал, как весело будет грызть их одному, не на глазах у целой толпы и без разных наследственных сановников, надоедающих своими непрошенными услугами. И вот он повесил по местам все эти миленькие вещицы и принялся щелкать орехи, чувствуя себя почти счастливым, впервые после того, как Бог за грехи произвел его в принцы. Когда запас орехов истощился, ему попались на глаза несколько заманчивых книжек. Между прочим, одна об этикете при английском дворе. Для него это был сущий клад. Том прилег на пышный диван и с честным усердием принялся поучать себя. Однако пока расстанемся с ним.